Глава сорок третья. Четыре стрелы для сообщников. Еще до полудня среди Пенов распространилась новость. Эмбер, Тобиас и мэт обнаружили кое-что, позволяющее им уже совсем скоро научиться управлять изменениями. Однако друзьям нужно немного подготовиться, а потом они смогут рассказать все остальным. Они втроём отправились на южную часть острова, попросив, чтобы их пока не дергали. Никто не должен был им мешать. Если результат оправдает их ожидания, вечером они соберут большой совет, на котором откроют тайну. Место было идеальным. Никто не смог бы тут шпионить за ними. Понтоны выдавались в реку по крайней мере метров на десять, отделенные от зарослей травы и папоротников». Если кто-нибудь захотел бы подсмотреть за ними, ему пришлось бы спрятаться за одним из ивовых стволов никак не ближе 20 метров. Главным неудобством этого уединенного места было то, что напротив понтонов находились, вытянувшись полумесяцем, заросли растений. Там невозможно было услышать друзей. Однако, оставаясь невидимым, любой имел возможность выстрелить оттуда. Но «Союз трех» предпочел уединение безопасности. Усевшись на краю понтона, мэт держал ноги над водой — Эмбер села рядом, а Тобиас устроился у них за спиной. Они горячо спорили, Тобиас, как обычно, все время жестикулировал, а Эмбер то и дело наклонялась к Мэтту, словно обмениваясь впечатлениями. Он один был спокоен. Молча слушая друзей, мальчик казался погруженным в свои мысли. Мэт запретил Плюм сопровождать их, и собака, поджав хвост, обиженно удалилась. Они разговаривали уже почти два часа, и их беседа постепенно стала спокойнее и мягче, когда позади одного из стволов мелькнула фигура. Кто-то, стараясь оставаться невидимым, приблизился к ребятам на расстояние двадцати метров. Положив на землю пять стрел, он вставил шестую в тетиву и посмотрел на своих противников. «Настало время действовать. Убить этих пенов, прежде чем они сделают остров неприступным». Предатель не испытывал гордости, просто действовал себе на пользу. У обитателей острова нет ни малейшего шанса выстоять против циников. Поэтому пока еще есть время, лучше выбрать тех, кто сильнее. Случай, правильнее было бы сказать удача, свел его однажды в лесу с четырьмя циниками. На остров он попал за два месяца до этого и не чувствовал себя своим среди всех этих капризных детишек. Тем утром он выполнял тяжелую работу вне острова, и когда вылезал из ямы, его заметили циники. Они набросились на него, но он начал умолять их. Он был готов пойти с ними, не желая больше быть подростком, стремясь повзрослеть, почувствовать себя в безопасности. После долгого колебания циники принялись спорить, и предатель понял — решается его судьба. Потом ему было сказано — сейчас он не пойдет с ними, потому что станет шпионом на острове. Целью разведчиков, обнаруживших его, было определять гнезда, чтобы другие циники потом могли беспрепятственно нападать на детей. Если он станет хорошо им служить, остров будет захвачен, и тогда он сможет к ним присоединиться. Предатель больше не задавал вопросов. Они придумали оригинальный способ передавать сообщения, и разведчики объяснили ему, что останутся неподалеку, пока другие циники отправятся на вербовку своей маленькой армии. Поход на юго-восток и возвращение потребуют длительного времени, и в эти месяцы его главная задача — информировать их обо всем происходящем на острове, а потом обеспечить циникам возможность беспрепятственно проникнуть туда. Ему предстояло ждать их на мосту, чтобы открыть армии дорогу. И как раз тогда, когда в лесу появилась армия, начались неприятности. Эмбер, тобис и мэт стали явной угрозой вторжению». С тех пор, как они объединились, им удалось вникнуть в секрет изменений. И хуже того, научить Пенов управлять ими. Против сильных, тяжело вооруженных циников у Пенов не было ни единого шанса. Но управляя своими изменениями, они могли бы оказать сопротивление. Сначала предатель сказал себе, надо немного подождать, посмотреть, что из всего этого получится, не дать армии циников попасть в ловушку. Но через два дня он понял, ждать больше нельзя. Время работала на пенов, возможность управлять изменениями становилась настоящей угрозой. Надо было устранить троих сообщников, чтобы они не смогли найти способ отбить нападение циников. Эмбер — это она придумала исследовать изменения. Мэтта — он показал всем, насколько он силен. И Тобиаса — просто потому, что тот постоянно ошивался с этими двумя и наверняка знал слишком много. Сначала предатель придумал убийство с помощью люстры. По всем расчетам, это должно было сработать. Так можно было раз и навсегда избавиться от Дага. Тот не был основной мишенью, но еще недавно казался самым опасным Пеном, способным объединить всех и заставить себя слушаться. Его убийство посеяло бы среди Пенов панику, и это облегчило бы циникам задачу. Однако после того, как Мэт продемонстрировал всем свои способности, предатель решил, что им и его друзьями надо заняться прежде всего». И вот ему выпал превосходный случай. трио хотела действовать слишком быстро. Они устроились тут, чтобы никто их не слышал. Тем хуже для них. Отличное место для осуществления его замысла. Он не может ждать еще даже несколько часов, иначе они реализуют свой план. А так изменения останутся загадкой, и циники смогут появиться прежде, чем Пен разберутся, что к чему. Убить их теперь и тут же отправить письмо циникам». «И те, конечно же, победят!» Он прицелился и задержал дыхание. Хорошо стрелять из лука он научился еще в детстве, во время каникул, проведенных в лагере. Пальцы отпустили тетиву. Первая стрела попала мэту в спину. Среди бела дня тот не стал надевать свой бронежилет, поэтому стрела вонзилась так глубоко, что пробила сердце. мэт упал ничком». Вторая стрела со свистом вошла в тело Эмбер, успевший только схватиться за левую грудь. И этот выстрел был великолепным. Третья зацепила пронзительно закричавшего Тобиаса. Четвертая заставила его замолчать навсегда. Он рухнул навзничь и свалился с понтона в воду. Двадцать секунд — три тела. Союз трех перестал существовать.